Глава шестая, в которой Прохор бессовестно врет малышне, а пришедший в себя Мундыч рассказывает много чего интересного о машинах времени. «А в будущее мы попали так. Может, видели, в скверике на окраине подбитая машина времени стоит на пьедестале? Ну и вот, идем это мы с Петькой мимо, и Петька говорит, а что если ее починить? Я говорю, как ты ее починишь? Вся раскуроченная, и три слоя краски на ней. А мы подождем, — говорит, — Краска вся выгорит, а механизм весь останется. «Ты же говорил, что вы ее и подбили!» Робко напомнил кто-то из малышни. «Подбили?» — сурово подтвердил я. «Из хронотомета?» «А у нас ее потом сразу отобрали, покрасили и на пьедестал». «Ну и вот, влезли мы с Петькой наверх, облили бензином, подожгли». «А она все равно покрашенная!» — жалобно сказал тот же голосишка. «Мы там вчера с сестрой были, смотрели». «По новой потом выкрасили!» — отмахнул я, в следующий миг увидел Петьку. Стоит гад, прислонился плечом к щиту, слушает и ухмыляется. А над ним на стенде два слогана. «Грядушку проворонишь, свою честь уронишь, и прошлое предать негодяем стать!» Все-таки подкараулил он меня. «Один-один!» Отбились кое-как от ребятни, вышли за ворота. «Слушай!» — говорю, сердито, у самого щеки горят. «А сколько у нас вообще в городе этих машин времени? Ну, подбитых?» «Три!» «Откуда знаешь?» «Так на стенде же карта нарисована. Одну в скверике грохнули, другую у «Плюс к вам перфекта», а третья тут, рядом, возле салона красоты. Ну, этого. Остановись мгновение «Может, сходим? Пойдем?» «Сходили. В общем-то, мы уже там бывали и не раз. И с экскурсией, и просто так». Примерно то же самое, что и в сквере, только обломков поменьше. И постамент не бетонный, а гранитной плиткой, облицованный. А перед табличкой стоят дяденька и тетенька, приезжие, видать. «Боже!» — стонет она. «Масляной-то краской зачем? Еще и зеленой!» «Чтоб никто починить не смог», — отвечает Петька, а морда у самого. «Серьезная-серьезная». Поглядел на него, чуть плюху не отвесил, честное слово. «Ну вот видишь...» Порывисто поворачивается она к мужу своему, или кто он ей там. «Умеют же люди славу героям воздать, своим, местным. А почему у нас, в Питере, ни одной такой машины не поставили? Тоже ведь, наверное, подбивали». «Ставить некуда», — буркнул он. «Все пьедесталы заняты». «Так и у нас тут раньше Цалковский стоял». Не выдержал и вмешался я. цалковского то за что?» — ужаснулся он. «А чтоб в будущее не заглядывал!» — огрызнулась она. «Тоже, наверное, разведутся скоро, как мамка с папкой». Взяли мы с Петькой в мини-маркете полторашку. Мундыч к тому времени вроде уже как в себя пришел, узнавать нас начал. Принесли, расспросили кое о чем. Он аж глаза вылупил. «Вы что?» — говорит. «Вчера, что ли, родились?» «Да кто ж настоящую машину времени, хотя бы и подбитую, на пьедестал поставит?» «Настоящую машину, чтоб ты знал, который год в подвалах разведки по винтикам разбирают. И все без толку. А то, что на постаменте так, муляж, местный скульптор соорудил». «Один в один?» — усмехается Мундыч. «Жди. Один в один. А секретность? Вообще ничего похожего. И все равно воруют». То одну детальку с постамента сопрут, то другую. — А как она вообще выглядит, машина времени, если не поломанная? — Да кто же ее знает? — сказал Мундыч. — Я ведь в полиции стажировался. — Ну, расскажи что-нибудь. — Что рассказать? — Ну, вот, самое крупное твое дело, там какое было? Неспешно выцедил стакан, утер губы, начал. — Крупное, говоришь? — Было и крупное. — «Техника техникой. А я ведь тогда шустрее, беспилотничков оказался. Иду, никого не трогаю. Ты ж говорил, там дороги электромагнитные». «И чего?» «Так зачем идти? Можно же...» «Можно!» — недослушав, кивнул Мундыч. «Поэтому у них, у грядушек, с ногами всегда проблемы, как и у меня сейчас. А тогда я за собой следил, пешком гулял. Иду, короче». И вдруг выскакивает мне навстречу какое-то чудо в перьях. То есть без перьев, конечно, голая, И кричит. Кричит? В том-то и дело, голый, ладно. Там треть народа. Телешом рассказывает. А этот еще и кричит. Непорядок. Оскорбление чувств окружающих. Связался я с участком. Ты понял? Беспилотнички среагировать не успели. А я уже стукнул. И меры принял. Скрутил крикуна, вскоре и наши подоспели. И что оказалось? Мы с Петькой давно уже привыкли к тому, что после слов «И что оказалось» следует долгая пауза. Но на этот раз Мундыч, клянусь, побил все свои рекорды. Минуту пробку свинчивал, минуту завинчивал, Мардень загадочная, глаза полуприкрыты. Про умные вещи слышали? А как же, говорю, по телеку все время рекламируют. «Умный пылесос, умная стиральная машина?» «Так по сравнению с ихними вещами, — многозначительно изрекает Мундыч, — наши вещи — дебилы клинические, даже самые продвинутые. А у них, да, у них и впрямь умные. Помните, я рассказывал про штаны с Лоцманом? Вот что-то в этом роде. Или, допустим, выдали мне в участке робу. Смотрю, а она чуть ли не 68 восьмого размера. Я ее грядушком показываю, дескать, что это вы мне такое даете? А они по плечу похлопывают. Надевай, мол, не тушуйся. Надел. кажу вроде клоуна. Потом к обеду смотрю, а робота, ужалась, сидит, как на мне, шитое. И еще в движениях помогает. Понял, что творят? «Ух ты!» «Перчатки выдали, не тяны». «Я им пытаюсь втолковать, что мне без них удобнее». «Зачем они вообще в участке?» «Чтобы отпечатков не оставить. А они ни в какую. Надевай и все». «Положено. Ну, положено так положено. Надел. Сел за пульт. И ты не поверишь. Пальчики сами по кнопкам забегали. Нифига ни в чем не смыслю, а пальчики бегают. И не промахнулись ни разу. Классно. «Так вот есть у них там в будущем...» «Такая одна проблемка!» «Интеллектуальный диссонанс называется!» «Это когда шмотки оказываются умнее своего носителя!» «И чё?» «Ну так шмотки-то! Они же друг с другом контачат!» «Обувь со штанами, штаны с пиджаком!» «А тут уж и до заговора недалеко!» «Бунт вещей, прикинь!» Столковались короче и вытряхнули из себя того дурика, ну, которого я задержал. «Вытряхнули и пошли искать!» «Кого поумнее?» «Нашли?» — обмирая от любопытства, спросил я. «Ага, нашли!» — ощерился Мундыч. «Много ты там таких найдешь!» «А тут еще закономерность. Чем грядушка слабоумнее, тем он одеться покруче норовит». Выпил, подмигнул. «А прикид этот его взбунтовавшийся! Мы еще месяц ловили!» «А чего там ловить?» — опешил Петька. «Видно же, шмотки, а в них никого». «Ну как это никого?» — лукаво прищурился Мундыч. «Я ж тебе говорю вещи умные. Заложника взяли». «Нифига себе!» — выдохнул Петька. «Это как?» «А так. Проникли в хату ночью, пока он голый спал. Наделись на него и вперед». А он-то, бедолага, даже на помощь позвать не может. Все у них под контролем. Мало того, они ему карьеру сделали, в главе мафии вывели. А чего? Одежка последнего поколения. Подумаешь там, мафию возглавить. Мы троих крестных отцов задержали. Троих! Пока сообразили, что люди тут вообще ни при чем. Что это прикид шкодит. Мы с Петькой сидим ошалелые. Представить пытаемся. Потом Петька с запинкой говорит... А вот машины времени тоже умные. «Умнее всех!» — чуть ли не с гордостью заверяет Мундыч. «Ты думаешь, почему до сих пор ни одно подбить не удалось?» Осекся. Да поздно. Смотрим на него во все глаза. Крякнул Мундыч, взгляд отвел. «А, ладно», — говорит. «Только, ребята, никому ни слова. Это я вам нечаянно служебную тайну выдал. Короче, так. Никто...» «Никого никогда не подбивал!» «А что же тогда на этих, на пьедесталах?» «Известно, что!» — хмур объясняет Мундыч. «Дали заказ скульптору, съездил он на автомобильное кладбище, набрал обломков, перекурочил, покрасил, ну и водрузил». «Зачем?» «Ну вот!» — схохотнул Мундыч. «Зачем? А еще староста класса! Чтобы хронопатриоты глядели и гордились!» «Надо же! А я, главное, удивляюсь, почему это у машины времени вдруг фордовский бампер, только помятый сильно?»